Сцена 4. Перед дворцом. Входит королева Маргарита. Из небольшого монолога Маргариты Анжуйской мы узнаём, что она собирается уехать во Францию, а пока ищет место, где можно отсидеться. Бывшая королева радуется, что дела в Англии плохи, власть Ричарда шатается и вот-вот рухнет. Стало бы до светлого часа Маргарита дожила. Входят королева Елизавета и герцогиня Йоркская. Маргариту они пока не видят. Елизавета и герцогиня оплакивают маленьких принцев, вспоминая и недавние утраты. Джорджа Кларенса и Эдуарда Четвёртого. Ломают руки, рвут на себя волосы, заливаются слезами. Маргарита слышит их и злобно комментирует каждое слово. «Всё правильно. Кровь за кровь. Ваших принцев за моего сыночка. Вашего Эдуарда за моего Эдуарда». В общем, радуется чужому несчастью. Рыдающие женщины садятся на землю, их от горя ноги не держат. Тут Маргарита выходит из тени и появляется перед ними. Начинается всё тот же базар. Кто кому больше должен, кто перед кем больше виноват, кто из них больше страдает, а кто меньше. Маргарита Анжуйская открыто заявляет, что вид страданий Елизаветы и герцогини доставляет ей наслаждение. Намщение голодная. Теперь я насыщаюсь видом горя. Более того, она требует большего уважения к своим страданиям, поскольку сына и мужа она потеряла раньше, чем понесли утраты её собеседницы, стал быть горюет она дольше. Короче, бух учёт в полный рост. А если старая печаль почтеньей, воздайте мне почёт по старшинству и превосходству горя моего. Не зря, видно, в средневековой Англии Маргариту Анжуйскую называли «злой королевой». Ей мало того, что Елизавета и ее свекровь горюют, похоронив близких. Она с упоением сыплет соль на раны и ковыряется в этих ранах ржавым ножом, стремясь еще больше обидеть и унизить королеву. «Ты посмотри, чем ты была и чем стала! Была королевой — стала никем, была женой — стала вдовой». «Была матерью, потеряла сыновей, была сестрой, потеряла братьев. Ты дарила милости, теперь сама о них умоляешь. Тебя все боялись, сейчас ты сама всех боишься. Ты всё потеряла, можешь только вспоминать о том, как хорошо жила раньше». Это я ещё очень коротко пересказала. На самом деле монолог ужасно длинный и оскорбительный. Елизавета на эту тираду отвечает. «Я не знаю». Вот бы мне так научиться оскорблять и проклинать. Настрадаешься, научишься, говорит Маргарита. В этом диалоге Маргарита Анжуйская произносит весьма примечательные слова, которые имеет смысл процитировать. Сравни живое горе с мёртвым счастьем, приувеличь красоу своих детей и гнусности того, кто их убил. Чем чище жертва, изверг тем черней. Тебя научит это клясть сильней. Тот-то я удивлялась, зачем Шекспир сделал ангела из довольно-таки противного Джорджа Кларенса. А ну вон в чем дело-то оказалось. Шекспиру нужно было кровь из носу нарисовать Ричарда Глостера таким ищадием ада, чтобы победа Тюдоров воссияла небесным светом. Тут все средства хороши. В общем, что драматург думал, то Маргарита и сказала. Маргарита Анжуйская покидает сцену. Зачем столько слов? недовольно спрашивает герцогиня Йоркская. Страдаешь, страдай молчи. Слова хоть не помогут ничему, но с ними легче сердцу моему, отвечает ей Елизавета. Но, ну, если тебя охота поговорить, то пойдём. За духом моего проклятого сына горькими словами пусть послушает, говорит герцогиня. Слышишь барабанный бой? Ричард приближается. Давай, вопи погромче. Входит под звуки трубы барабанов король Ричард. Кто это тут мешает мне пройти? строго вопрошает король. Так кто могла бы с самого начала помешать тебе сотворить все злодейства, гад ты одикий, если бы задавила тебя прямо в утробе? гордо отвечает его мать. Елизавета и герцогиня на перебой принимаются перечислять королевские жертвы. Граф Риверс, маленькие принцы Ричард Грей, Джордж Клэрэнс и его сыны Дугард, Гастингс, Воген. Список не маленький получается. Ричард злится и велит громче бить в барабаны и трубить в трубы, чтобы заглушить вопли глупых баб, что лают на помазанника Божьего. Или вы будете обращаться ко мне вежливо и приветливо, или вас вообще никто не услышит. «Я твоя мать», — говорит герцогиня, «и тебе придётся выслушать меня и не злиться». «А я весь в вас, матушка, я плохо переношу упрёки», — язвит Ричард, «и слушать вас я не стану». «Ладно, я буду говорить спокойно», — обещает мать. «И покороче, я тороплюсь». «Да ну». Торопишься. А вот я тебя терпеливо ждала целых 9 месяцев, пока была беременна. Мучилась, страдала, но ждала. Думаешь, мне легко было? Вот я и родился, чтобы ты перестала мучиться. Дерзкий Ричард. Да, родился, но лучше бы не рождался. Я с тобой ни одного счастливого дня не видела. Ты был бешенным и диким ребёнком, неукротимым и дерзким подростком, а когда стал взрослым, сделался хитрым, коварным, высокомерным, кровавым и опасным. Ты под простотой скрывал злобу. Не сын, а гадовая мука. Ты можешь назвать хоть один момент, когда порадовал меня? Наверное, нет. Усмехается Ричард. Если только в те дни, когда я не выходил к завтраку, и вы могли спокойно поесть без меня. Я вас так раздражаю, матушка, что освобожу от своего присутствия. Мне на войну надо». «Подожди», — останавливает его герцогиня. «Ещё буквально одно слово, и я тебя отпущу». «Ну? Либо ты проиграешь битву и погибнешь». Хли бы я умру от старости и горя, но в любом случае мы с тобой больше не увидимся. Так вот, имей в виду, я тебя проклинаю. И это проклятье гиременно тебе повиснет. Я от всей души желаю победы твоим врагам. Кровав ты был и кровью кончишь ты. Жил в сраме и умрёшь среди срамоты. В впечатляющем материнском благословении сыну идущему на бой. Мне находите? Герцогиня уходит, и Елизавета собирается идти следом за ней, и бросает Ричарду. Мне и добавить ничего. Уже всё сказано. Подождите, мне нужно с вами поговорить, останавливает её король. О чём? Моих принцев ты уже убил, остались только дочери, они тебе не угроза. У вас есть дочь Елизавета. Она такая красавица. И что? За это ты собрался её тоже убить? Да я готова лицом её изуродовать, только бы ты её не трогал. Или хочешь, скажем, что я изменила Эдуарду и родила Елизавету не от него, а? Пусть позор, только не лишай её жизни. Зачем же её позорить? В ней течёт королевская кровь. Я готова отречься от этого, чтобы спасти девочку. Да глупцы какие, успокаивает король Ричард. Королевская кровь лучшая защита для принцессы. Так я и поверила. Её маленькие братья как раз за эту кровь и погибли. Но ну, им просто не повезло, так звёзды встали. Не звёзды так распорядились, а враги, упорствует Елизавета. Трать и судьбы не попрёшь, замечает Ричард. А вы всё намекаете, будто бы это я их убил. А кто же, если не ты? Конечно, не сам, ты нанял людей, но за убийцами стоял именно ты. Твоё намерение, твоё приказание. Неправда? Я вашей семье желаю только добра. Да? И какого же ещё добра ты нам желаешь? Разве вы не хотите возвышения своих детей? Не хотите им величия, счастья, славы? Откуда они возьмутся, хотя бы я знать. Сердито грозается Елизавета. «Я люблю твою дочь», — начинает излагать свой план король Ричард. «Ага, любишь так же, как любил её маленьких братьев. Вот уж спасибо тебе большое». «Не передёргивай. Повторяю, я люблю твою дочь и собираюсь дать ей корону». «Да неужто? И женой какого короля она станет?» «Того, кто даст ей корону». «То есть ты?» Уточняет Елизавета. То есть я, подтверждает Ричард. Что скажете? Ты собираешься к ней посвататься? Собираюсь. И очень надеюсь, что вы мне посоветуете, как лучше это сделать, чтобы она не отказала. Всё-таки вы мать, вы лучше знаете её характер. И ты готов выслушать мои советы? Готов. И буду благодарен. Тогда слушай. Пошли к неи того, кто убил её братьев, и пусть он прихватит с собой два их сердца. На одном пусть вырежет имя Эдуард, на другом Йорк. Она, конечно, расплачется, тогда протяне ей платок. Помнишь, как Маргарита Анжуйская дала твоему отцу платок, смоченный в крови вашего брата Эдмунда? Вот и ты так же сделай, и не забудь сказать, что платок пропитан кровью её братьев. Пусть она этим платком вытрет глаза. «А уж если это не поможет, ну тогда пошли список своих прекрасных подвигов. Мол, убил твоего дядю Кларенса, убил твоего дядю Риверса и исключительно из страстной любви к ней убил ее добрую тетушку Анну». «Издеваетесь надо мной, да?» «А что еще остается? Ты, Ричард, все эти грехи на тебе. Девочка об этом знает, и изменить это невозможно». Скажи дочери, что я всё это сделал из любви к ней. Да уж. Ричард III явно не страдает избыточной изобретательностью. Эту формулу да, убил, но из любви к тебе. Он уже использовал, когда соблазнял леди Анну, и не считает нужным придумать что-нибудь новенькое. Типичный англичанин, для которого слово прецедент свято. Один раз сработало будет работать всегда. Бес толку. Человека, который покупает любовь такой кровавой ценой, можно только ненавидеть. Тут Ричард раздражается монологом, используя систему аргументов первого порядка. Что сделано, того уж не исправить. Ошибки люди часто совершают. Приходится в них каяться потом. Он, дескать, раскаивается в том, что отнял корону у принцев и убил их, но зато готов надеть корону на голову их сестре. «Вы будете матерью королевы, бабушкой наших с ней детей, которые у нас следует трон. Конечно, я не смогу вернуть вам все, что отнял, но примите хотя бы то, что я могу вам дать. Например, вашего сына Маркиза Дорсета. Сейчас он мается на чужбине, одинокий и непрекаянный». А ведь он может вернуться, стать братом королевы, воссоединиться с вами, и я, король, буду называть его любимым братом. Разве это плохо? Многое разрушено, это правда, но у нас с вами есть возможность хоть что-то восстановить. Поговорите с дочерью Елизаветой, обрисуйте ей всю картину. Объясните, что если она согласится выйти за меня, так будет лучше для всех. Но Елизавета продолжает сопротивляться и хидничать. А что ты предлагаешь ей сказать? Что на ней хочет жениться родной брат её отца, или лучше назвать тебя дядей, или жестоким убийцей её родных? Под каким именем тебя представить, чтобы склонить девочку в твою пользу? Скажите ей, что в этом союзе мир для всей Англии. Скажите, что она станет великой королевой, и я буду любить её всю жизнь. «Я король, я мог бы просто приказать, но я смиренно умоляю. Я властитель для всей страны, но для вашей дочери я покорный подданный». Все эти аргументы выдвигаются Ричардом по очереди, и на каждую у Елизаветы есть ответ, уничтожающий их убедительность. «Ей противна эта власть», — сухо отрезает королева, «и она не хочет твоей любви и твоих упрашиваний». «Ну, говорите ее». требует Ричард. Проявите красноречие. Честные и простые слова дают лучший эффект. Ладно, тогда просто расскажите ей о моей любви. Если просто, то получится грубо. Слушайте, вы меня совсем запутали, сердится Ричард. У вас на всё есть ответ, но в ваших словах ни капли смысла. О нет, смысл есть, только он спрятан так глубоко, как ты закопал моих сыновей. Ричард недоволен. Опять вы об этом. Мы же договорились не трогать эту тему. Я не забуду об этом пока жива. С этой системой аргументов не вышло, и Ричард переходит к аргументам второго порядка. Он начинает клясс со всем по очереди, и снова у Елизаветы на каждую клятву находится опровержение. Он клянётся святым Георгом, орденом подвязки, короной, могилой отца, самим собой, своей жизнью, Богом, своим будущим. На всё у Елизаветы находится извитильный ответ, делающий клятву ничтожной. Тогда в ход идут аргументы третьего порядка судьбы страны. Без брака с принцессой Елизаветой всю нашу страну ждут беда, разрушение и смерть. Предотвратить катастрофу может только мой союз с вашей дочерью. Я хочу иметь право называть вас матерью и надеюсь, что вы объясните ей насчёт блага государства. У меня великие замыслы, и они сейчас в ваших руках. От вас всё зависит. И Елизавета начинает колебаться. Про благо Англии ей всё понятно и звучит убедительно, но ведь невозможно забыть об убитых сыновьях и брате. Последней каплей становятся слова Ричарда о том, что её сыновья возродятся во внуках, рождённых её дочерью. Елизавета обещает поговорить с принцессой и известить Ричарда о результатах. Когда она уходит, Ричард довольно ухмыляется. «Растаяла! Пустая дура баба!» Входят Рэдклифф и Кэтсби, докладывают сводку. У западного побережья Англии появился сильный флот. Туда стекаются те, кто недоволен правлением Ричарда и надеется, что флот ведёт Генрих Тюдор, граф Ричмонд. Корабли пока не швартуются, они, судя по всему, ожидают, когда герцог Бекингем с сухопутными войсками подоспеет на подмогу. Опять непонятно, если корабли с войском Генриха Тюдора только-только появились на побережье и ещё даже не пришвартовались. то на какую войну шёл Ричард. Ричард отдаёт распоряжение. Кэтсби, срочно поезжай к Норфолку. Рэпклиф, ты поезжай к Солсбери. Кэтсби, идиот, ты всё ещё здесь? Чего ты стоишь? Я тебе куда велел мчаться? Так вы же не сказали, что передать Норфолку. Ах, ну да, верно. Извини. Скажи, чтобы собирал войска и шёл в Солсбери, я буду там его ждать. Понял? говорит Кэтсби и уходит. А мне какие будут указания, спрашивает Рэдклиф. Что я должен сделать в Солсбери? А что тебе там делать? Я сам туда еду. Вы же велели мне туда ехать, удивляется Рэдклиф. Я передумал, отрезает Ричард. Похоже, короли зрядно растеряны и впадают в панику. У него явно нет чёткого плана действий, он придумывает решения на ходу и тут же забывает их. Герцик Норфолк, преданный дому Йорков дворянин, отважно сражался вместе с Эдуардом IV, верно служил ему, за что был пожалован обширными земельными владениями. В описываемое время входил в тройку самых богатых лордов Англии. На коронации Ричарда III сын Норфолка старшего нёс государственный меч и был стюардом на коронационном банкете. Норфолки род старинный, известный и очень влиятельный. Герцог Норфолк это, как вы сами понимаете, всего лишь титул, а вот родовое имя у них, то есть фамилия Говарды, и они станут ещё более значимыми фигурами во времена Генриха VIII. Целых две девушки из этой семьи будут по очереди королевами и жёнами Генриха VIII. Если вы помните историю или хотя бы пьесу Шекспира Ричард II, то помните и Томаса Моубрея, герцога Норфолка, который по приказу короля втихую удавил в крепости Кале королевского дядюшку. Тоже реальный факт. Джон Говард, нынешний герцог Норфолк, является его внуком. Появляется Стенли и приносит очередные новости. Дорсет и Бекингэм поддерживают Генри Хатиодора, который вышел в море. Все вместе они направляются сюда требовать венца. Но это всё не точно, пока лишь предположение. Ричард в ярости. Они хотят корону? Она что, свободна? Что, в Англии уже нет короля? Он умер? В стране нет власти? Скажи, к куда граф Ричмонд направляется в море? В каком направлении? Вообще-то вопрос более чем странный. Всего несколько минут назад Кэтсби и Рэдклиф совершенно определённо доложили, что флот Ричмонда приблизился к западному побережью. Правда, они не были уверены, что руководит этими кораблями именно граф Ричмонд. Они говорили только о том, что перебежщики на это надеются. И всё равно, реакция короля на информацию Стенли в известной степени лишена последовательности. На вопрос Ричарда о направлении, в котором двигается флот, лорд Стэнли отвечает: "Я этого не знаю, государь. Складывается впечатление, что с информационным обменом большие проблемы. Кэтсби и Рэдклиф уже знают, что какой-то флот подошёл к берегам Англии, а Стэнли только-только получил известие о том, что флот выдвинулся от материка. Чёрт знает что". «Ричмонд идёт сюда, чтобы стать королём, это понятно», — говорит Ричард. «А зачем Беккингем сюда тащиться, сильно подозревая, что ты собираешься к нему переметнуться?» «Вы напрасно меня подозреваете», — обижается Стэнли. «Напрасно? Тогда где твои войска, чтобы меня защищать? Где они?» «А я тебе скажу, где. Они на западном побережье, чтобы помочь высадке мятежников». «Что ж...» Для подозрительности у короля Ричарда есть, по-видимому, некоторые основания. Не забываем, что Генрих Тюдор всё-таки приходится лорду Стэнли пасынком. Вы ошибаетесь, государь. Мои войска на севере. И что они там делают? Почему они на севере, когда должны быть на западе и служить короне в борьбе против мятежников? «Не было вашего приказа. Прикажете, я немедленно передислоцирую своих воинов туда, куда скажете». «Ну да, ты хочешь поближе к Ричмонду подобраться, все понятно. Ты вышел из доверия, предатель». Чуете, как ведется диалог. Чтобы Стэнли не ответил, все толкуется королем только в одном смысле. Лорд Стэнли — изменник. «Войска на западе, ты бежишь к врагу». Войска на севере, ты не хочешь защищать меня на западе. Всяко лыко в строку. В общем, это очень напоминает, сами знаете что. Стенли натурально возмущён. Государь, у вас нет причин меня подозревать. Я ни изменник и никогда им не был. Ну ладно, иди собирай войска. Но для верности оставь здесь своего сына в заложниках, чтобы я в тебе не сомневался. Если только заподозрю измену с твоей стороны, сыну голову снесу, ты понял? Не сомневайся во мне, обещает лорд Стэнли и уходит. Чтобы вы окончательно не запутались в родственниках Стэнли, поясню, что Маргарита Бофор, мать Генриха Тюдора, графа Ричмонда, была у Стэнли не первой женой. От предыдущего брака у лорда имелся сын Георг Джордж. Вот этого-то сына родного, кровиночку, Ричард и потребовал оставить у себя в заложниках. Это реальные исторические факты, именно так всё и происходило в действительности. Ну и вообще, братья Стэнли, как уже говорилось в самом начале, были известны своей ловкостью и изворотливостью, умением извлекать выгоду из любого поворота событий и всегда оказываться на стороне победителя. Поэтому Ричарда, в общем-то, можно понять. После ухода лорда Стэнли к Ричарду начинают по очереди прибывать гонцы с вестями. У первых двоих вестников новости плохие. В ряде графств вспыхнули восстания, и силы мятежников растут с каждым часом. Третьего гонца Ричард даже слушать не хочет и для начала бьёт его вместо того, чтобы вникнуть. Не желаю ничего слышать. Неси новости получше. Но, как оказалось, король погорячился. У третьего гонца новости впрям не плохие. Отряды Беккингема расселись из-за сильной бури с ливнями, и сам Герцхс бежал неведомо куда. Ричард на радостях даёт третьему гонцу денег на лечение. Похоже, король сильно избил несчастного парня. Награда тому, кто найдёт Беккингема, объявлена, спрашивает Ричард. Объявлено, государь, рапортует третий гонец. Тут появляется четвертый гонец. Плохая новость. Лорд Дорсет и сэр Томас Лоуэлл подняли бунт в Йоркшире. Ух ты! Ну ладно, маркис Дорсет. Он сын королевы Елизаветы, сбежал от Ричарда на материк. Ему сам бог велел оказаться среди мятежников. Но Лоуэлл? С чего бы? Хорошая новость. Из-за бури флот Ричмонда не смог пристать к берегу, И хотя на берегу ждали дружественные войска Бэкингема, Генрих Тюдор не поверил в реальность их поддержки, развернул корабли и уплыл назад в Британь. Ричард восдушевляется. Он намерен не только биться с врагом-захватчиком, но и сурово покарать врагов-перебежчиков и изменников. Входит Кэтсби. У него тоже есть известие. Бэкингема поймали, сообщает он. Но есть новости похуже. «Ричмонд всё-таки высадился в Англии, только в другом месте, в Милфорде». «Не удивляйтесь, пьеса — это всего лишь пьеса. На самом деле, между первой неудачной попыткой высадки и появлением Ричмонда в Милфорде прошло два года». В первый раз, когда из-за бури пришлось развернуться и уплыть, флот Ричмонда подошёл к западному побережью, кратчайший путь от Британии, где жил Генрих Тюдор, до Англии. Во второй же раз он привёл свои войска в Уэльс и высадился в Милфорде. Путь дольше, зато вариант более надёжный. Оэм Тюдор, второй муж вдовствующей королевы Екатерины Валуа и дед нашего Генриха Тюдора, Был родом мым именем Зуэльса, и Генрих вполне справедливо полагал, что на этой территории встретит мощную поддержку и понимание. Скорее в Цольсбери командует Ричард: "Нечего тут рассиживаться и болтать, впереди решающая битва, а Бэккингем пусть туда привезут. За мной трубы все уходят".